Глава 4. Вдвоём действительно передвигаться было гораздо проще, несмотря на то, что Молчун практически не замолкал, он частенько указывал на аномалии, которых путник не замечал. Много рассказывал о артефактах и травил сталкерские байки. Но даже несмотря на это, вёл себя крайне осторожно и осмотрительно. Вероятно, в стрессовой ситуации у него прорывалась красноречие как компенсация страха. Тихо здесь иди. Вон видишь, в пространство преломляется. Значит, гравитационная аномалия указывала молчанно место между соснами. Путник осторожно обходил опасное место со стороны и медленно двигался дальше. Решено было пройти лес насквозь, где-то на его окраине располагались старые подземные шахты, но для чего они предназначались раньше, никто уже толком не помнил. Может, там можно будет найти шокер или ещё что-то ценное. Иногда где-то рядом шумом пробегало животное. Молчун сразу вставал в позу и целился в движущийся объект из винтореза. Подник старался не отставать, оттачивая скорость реакции, но пока серьёзной опасности не было. Под ногами, помимо старой посеревшей опавшей листвы и жёлтых сосновых иголок, попадались следы разнообразных животных. Однажды попались следы невероятных размеров, и сталкеры сменили курс. Встретиться с таким гигантом никто не желал. А зачем ты в зоне? Спросил путник молчуна. Тот надолго замолчал и задумался. А, вообще-то не принято такое спрашивать. Ну, извини, мне-то откуда знать. Когда случился большой взрыв, я сидел дома и смотрел телевизор. В семье у меня не было, и я частенько проводил ночи с бутылочкой пива. Смотрел фильмы или интересные передачи. Когда полыхнуло, у меня в доме вылетели оконные рамы, а на улице было такое зарево, что не описать словами, а потом мой мозг куда-то начал отъезжать. Стало так страшно, что я забился под кровать, но в голову как будто лез кто-то посторонний. Тогда я открыл подвал и скатился вниз, спрятался в углу дома и дрожал несколько часов, пока грохот за окном не прекратился. Слышу, стихло, вылез потихоньку, глянул в окно. А там такое, что душа в пятки ушла. Какие-то всполохи, по земле электрическая змейка гуляет, какая-то тварь жуткая по дороге бежит. Думал в преисподнюю попал за грехи свои. Взял свою двустволку, открыл дверь на улицу, а тут эта зверюка страшная, соседы уже доедает. Ну я по ней и пальнул из двух стволов, она и копыта вверх. Подошел, смотрю, вроде собака, а не похожа. Подошёл к воронке, не знал, ещё что это такое. Бросил камушек, а он как завертелся, так и как щёлкнет. Я чуть штаны не перепачкал с перепугу. Ну, думая, куда я попал и что теперь делать, взял продуктов в патроны и отправился людей искать. Молчун остановился, достал фляжку с водой, сделал изрядный глоток и вытер рукавом губы. Затем сел на поваленное дерево и продолжил рассказ. Я решил сначала соседей проведать. Одного уже съели. На месте дома по соседству только пульсирующий воздух. А а дома как не бывало. Побродил, покричал, никого. Останков людей много, а живых ни души. Что делать? Это только в фильмах в таких ситуациях все бравые герои. А на деле не знаешь, куда твой страх девать. Шёл двое суток без сна, даже на минуту закрывать глаза было жутко. Встретил нескольких существ. Одно загнало меня на дерево, где я просидел несколько часов, пока оно не скрылось. Встретил одного мужика, но он был не в себе, и на моих глазах попал в аномалию, которая разорвала его на куски. На третий день скитаний вышел к военным, которые вывезли меня в безопасное место на границе с новой зоной. Неделю отходил, смотрел новости, пытаясь понять, что произошло, и пока военные не возвели вокруг новой зоны заборы и стены, тайно проник обратно. Нашёл маленький домик в лесу и поселился там. Стал выходить в зону, сначала на несколько часов, смотрел, наблюдал, составлял карту, потом стал заходить дальше. Однажды забрал на блокпост, который привлёк своей абсолютной тишиной. Вокруг было много тел военных, а Никого шева он не нашёл. Зато разжился оружием и патронами, таскал добро несколько дней, но никого больше так и не появилось. Потом встретил одного учёного в лесу, вот он и предложил на него работать. А взамен деньги да еда. Я недолго думая согласился, а что ещё было делать? Мне здесь интересно, хоть и опасно. Хмм, не век же сидеть с бутылкой у телевизора, как большинство. Вот и брожу теперь по зоне. Занятная история у тебя, сказал путник. Моя гораздо трагичнее. Да и смелым я назвать себя не могу. Это брат нормально. Бояться вообще нормально, приободрил молчун. Вот ничего не бояться это патология. Поднявшись с упавшего ствола, молчун потянулся до хруста, поправил рюкзак и ремень автомата и пошёл дальше. Путник перехватил удобнее своё оружие и пошёл следом.